Работа над гражданами, вратами и другими скульптурами шла своим чередом. Но он с новым рвением принялся за Виктора Гюго, решив показать Коле, что сам Париж с нетерпением ждет его произведений. Его раззадорили вовсю. Он пришел в бешенство, узнав, что семья Гюго заказала посмертную маску поэту Далу, а не ему. «Далу — предатель», — бесновался он при Маларме. Тот был в курсе событий и знал все «за» и «против». Я познакомил его с семьей Гюго, и мой лучший друг Далу, за моей спиной, не сказав ни слова, перехватывает у меня заказ, заявляя семье, что, мол, Гюго, меня не жаловал, а еще друг. «Гюго действительно не любил вас», — напомнил Маларме. «А я Гюго». — резко сказал Огюст. — Но дело не в том. Я знал Гюго лучше, чем Далу. Я видел его по-настоящему. Я сделал бы самую точную маску поэта. Малерме сказал утешительно. — Ничего не потеряно. Вы покажете настоящего Гюго в своих памятниках и бюстах. Еще одна причина для огорчений. Семья Гюго отказалась принять его бюсты. Сказали, что бюсты принадлежат Жюльетте Друэ, а ее уже нет в живых. Но когда Роден пожаловался Малярме, добавив, «По правде говоря, я все еще недоволен этими бюстами, но Камилла говорит, что они выразительны», Малярме попробовал успокоить его. «Семья считает, что вы сделали Гюго слишком старым и к тому же еще раздетым, без воротничка, без галстука». Но их мнение не в счет. Они не разбираются в скульптуре. «Стефан, скажите, все это Далу, который пытается создать второй памятник Гюго?» «Я вас понимаю. Но помните, Далу, хотя он и прекрасный скульптор, хочет получить официальное признание. Я уверен, что когда ваш памятник Гюго будет закончен, на другой и не посмотрят. А я не уверен». — проворчал Огюст. Каково бы ни было отношение Огюста к Гюго лично, он был исполнен решимости показать писателя во всем величии. Он сказал Камилле, «Мои отношения с Гюго теперь не имеют значения. Народ Франции считает Гюго своим величайшим гением, уступающим разве что Бонапарту». Несколько месяцев Огюст изучал творчество Гюго. По вечерам читал все, что мог найти о писателе, а днем воплощал эти знания. Он трудился напряженно с Камилой вместе, часто раздевшись по пояс, чтобы показать, как он еще молод и силен. Как странно, думал он, что злость может породить такую исполненную жизни скульптуру. Человек, которого он не любил, под его руками становился богоподобным. Ему пригодилась одна из голов, сделанная для Жюльетты, Гюго, нежно склонившийся над ней. Мир примет то, от чего отказалась семья. Но фигура была более молодой, полной внутренней силы. Затем он поместил Гюго на скалу у моря, избрав тот эпизод, который считал вершиной жизни писателя — «Мятеж против Наполеона III и жизнь изгнанника на острове Гернси, как Наполеон на острове Святой Елены». Он потерял счет времени. Только работа имела значение. Буше говорил, что Гюго должен быть монументален, героичен во весь рост. Этого все ждали» а он лепил Гюго у моря, слившимся со скалой, которая веками противостояла морской стихии. Он ничего не выдумывает, — говорил он себе, — а изображает природу, как она есть. Он лепил обнаженного Гюго и чувствовал свободу, ведь Гюго при всех своих недостатках был свободным человеком. Он намеренно подчеркивал наготу Гюго, ведь и море, и солнце, тоже на Гии. Природа не драпирует свои творения, и Роден тоже не будет. Малярме, которого он пригласил, был потрясен силой памятника. Однако опасался, что публик будет шокирована, обнаженным Гюго. Но Камилла стала на сторону Огюста, и, несмотря на опасения Малярме, он отказался менять что-либо, кроме исправлений, которые считал нужными. Он боялся, что ему не закончить этот памятник. Чем больше он читал о Гюго, чем упорнее работал, тем больше возникало трудностей. Одно изменение влекло за собой другое. Как всегда, чем больше сил он вкладывал в работу, тем меньше она его удовлетворяла. Шел 1888 год и он трудился над памятником Гюго уже много месяцев подряд. Когда Турке пришел в мастерскую на университетской выяснить, когда, наконец, будут закончены врата ада. Слава Родена росла, и вместе с ней и гонорары за врата. Ему уже было выплачено 25 700 франков. «Такие деньги стоят нескольких врат», — думал Турке. Но тут нужно с подходом. Роден очень обидчив. Увидев сотни деталей в беспорядке, разбросанных по мастерской, Турке удивился. Ему не понравилось, что скульптор работает над памятником Гюго. Врата заказаны раньше. Если бы не врата, возможно, не было бы и других заказов. Роден хмурился. Не любил, когда его отрывали от работы. Турке решил не тратить времени даром. Министерство хочет, чтобы врата были закончены в следующем 1889 году. Невозможно. Мы выплатили вам, сколько вы требовали. Сколько еще фигур нужно сделать? Вопрос не в количестве. Врата идут медленно, но качество должно быть высоким. Вот мы и хотим показать врата на всемирной выставке. Глаза у Гюста загорелись, но он тут же помрачнел. Спасибо, дорогой друг, это для меня большая честь, но на врата уйдет еще несколько лет. Несколько? Турке печально вздохнул. Вы их никогда не закончите. Все не то, что надо. Близко, но еще не то. После выставки о вас узнает весь мир. Будут тысячи иностранных гостей. Огюст прекратил работу, повернулся и посмотрел на турке. Да, возможность великолепная. Но если врата будут недоделаны, я никогда себе этого не прощу. Всемирная выставка будет одной из самых блестящих в нашей истории. Мы сооружаем в честь ее Эйфелеву башню. Празднуется столетняя годовщина революции и штурма Бастилии. Врата станут патриотическим памятником. Думаете, я сам не понимаю. Думаете, мне просто нравится тянуть время, терять такую возможность. Но я не могу показать работу, которой сам не удовлетворен. Роден, вы слишком критичны. С вами не столкуешься. Будете водить нас за нос лишитесь всего». Огюс промолчал, но когда Турке ушел, все валилось из рук. Он стоял перед гипсовым Гюго и размышлял. При всей своей неприязни к Гюго он уважал в писателя его бескомпромиссность, а он своих заказчиков, муниципалитеты Кале, Нанси, Демвильера, министерство изящных искусств, обманывал как мог, а они его. Он считал, что пока заказ не готов, он не отработал аванса. У художника нет ни капитала, ни собственности, ни обеспеченного положения в общепринятом смысле, только таланты силы. Да и существует ли на свете такая вещь, как обеспеченное положение? Он снова потянулся к частным заказам. Тут уж, по крайней мере, думал он, никто не посмеет давить на него. Но с Камиллой становилось все труднее. Была одна из обычных суббот, которые они проводили в уединенной мастерской возле площади Италии. Стояло ясное солнечное утро, идеальное освещение для ее прелестного белокожего тела. Он готовился лепить с нее новую обнаженную фигуру, а она противилась. Камила соглашалась, что на гражданах Кале не должно быть ничего, кроме рубах, что Гюго в качестве французского бога должен быть совершенно ногим, богам так и положено, что обнаженные фигуры на вратах иначе немыслимы, и без колебаний принимал обнаженных Адама и Еву. Но когда он велел ей позировать для романтической группы «женщина на коленях у мужчины», «ноги переплетены», Тела слились в страстном поцелуе, группа должна была называться «Поцелуй». Камилла отказалась позировать. Она сказала, это непристойно. Стыдно быть запечатленной в объятиях другого мужчины. У него и в мыслях не было, чтобы она позировала в паре с обнаженным натурщиком, но сказать об этом значило бы проявить слабость. И он раздраженно заметил, что за приступ скромности, мадемуазель, «Для художницы это непростительно». Камилла вначале обрадовалась. Огюст назвал ее художницей, а затем досада усилилась. «По какому праву он так разговаривает с ней?» «Он упрям, как осел», — сердито подумала она. «И ему нет до нее дела». Огюсту нравилось ее возбуждение, когда она на него сердилась. Он велел раздеваться и вышел из себя, когда Камила отказалась. Он и не собирается заставлять ее позировать в паре с мужчиной, просто хочет воплотить в ее прекрасном теле идею любви. Она ведет себя как жеманница, дурочка, но ее гордая поза очаровала его, словно Сара Бернар в Федре. Подумал он, трагическая королева, полная решимости не сдаваться, как бы ее не оскорбляли. «Почему ты не заканчиваешь начатую работу?» — спросила она. «Чужие слова». Его это возмутило. В голосе послышались резкие ноты. «Да, месье». Огюст гневно смотрел на нее. «Ужасно! Эта женщина его погубит. Я тебя не задерживаю» пробормотал он. Она возмутилась. «Вы хотите сказать, мэтр, что я для вас просто натурщица? Можно нанять и уволить, когда вам заблагорассудится?» Огюст ничего не понимал. С каждым днем Камилла становилась все прекраснее, и он так жаждал лепить ее, а с ней все труднее. У него вошло в привычку лепить то, что он видел перед собой. Он любил говорить «я ничего не выдумываю», только воссоздаю то, что есть в природе. Но в ее присутствии он испытывал такую полноту чувств, что все окружающее представало в ином свете. Рядом с ней он не был холодным наблюдателем, не мог мыслить трезво. Огюс промолчал, лицо его было бесстрастно. Камиллан надменно заявила, «Я ведь не котка из дорогих, И можешь не повторять, как много я для тебя значу. Мне надоело слышать, как я красива, украшение твоей мастерской. Что не говори, это всего лишь приют любви». Как нежеланно была она в эту минуту, Огюст не стерпел. «Я тебя не держу. Возьму другую модель для поцелуя. Маргарет. Она слишком холодна, англичанка». Камила была в ужасе. Рени — провинциалка и такая наглая рожа. И Ветта — просто экономка. Подожди. Чего? Пока ты с ней зайдешь? Я не могу так работать. Прошу тебя, Огюст. Она должна убедить его. Если он уступит, значит любит. Это будет с его стороны жертвой во имя любви. Сделай что-нибудь другое. Бюст, отдельную фигуру. Тогда я буду позировать обнаженной. Ты можешь сделать вакханку вместо той, что разбилась много лет назад. Нет, то была роза. Тогда Мадонну. Обнаженную? Это удивило даже у Гюста. Почему бы нет? Не годится для Мадонны, не годится. Но ведь ты хочешь, чтобы я позировала в объятиях другого мужчины. Нет, нет, нет. Она принадлежит ему одному, это так ясно прозвучало в его ответе, она оживилась. — О, Агюст, почему же ты не сказал? — говорил. Ему захотелось отшлепать ее, как ребенка, который перечит, но они так хорошо сработались. Она помогала ему в выполнении важных заказов. Замену ей будет трудно найти, это он понимал. — Мы сделаем новую обнаженную фигуру, — сказал он. Остальное придет в процессе работы. Ты не соединишь меня потом в пару? Я сказал «нет». Господи, как с ней трудно! Ты так поступил с вечной весной. Сначала лепил меня одну, как новый вариант, Данаиды, а затем дал мне пару. Она словно обвиняла его в предательстве. «О, Гюст, ты не выставишь вечную весну, нет?» Я уже послал копии Хенли и Роберту Льюису, Стивенсону. Они не узнают меня? Никто тебя не узнает. Все узнают, — печально проговорила она. Неужели ты не понимаешь, что если будешь так продолжать, то эти обнаженные пары оттолкнут покупателей? Я не уговаривал тебя идти ко мне в ученицы. Сочту нужным, выставлю вечную весну». «В ней столько чувственности, я боюсь». «Отлично! Значит, я на правильном пути. Теперь нам надо готовить ее для выставки». «Для выставки?» Камилла была в растерянности. «Какой выставки? Ты мне ни слова не говорил». Он пожал плечами. «А почему он должен говорить? Он волен поступать, как хочет». Рассерженная его скрытностью, она выкрикнула: "В один прекрасный день ты устроишь выставку под самым моим носом, и я не буду знать, пока мне не сообщит превратник. Так вот, мы намерены выставиться в Париже. Мы? Кто мы? Клод Моне и я в галерее Жоржа Пти, в этой прекрасной просторной галерее у Марсова поля. Да, «Жорж Пти считает, что хорошо бы открыть нашу выставку в следующем 1889 году одновременно со Всемирной. Какая великолепная идея! И ты молчал!» Огюст снова пожал плечами. Он не сообщил главного. Если выставка состоится, он не намерен приглашать на открытие ни ее, ни розу. Зачем оказываться в нелепом положении?» «Ты уже решил, что будешь выставлять?» «Решу, когда будет ясно, что готово». «Решу», — передразнила его Камилла. «Новый Людовик XIV. А Моне?» «Он на все согласен. Мы друг другу не помеха». «Галерея Жоржа Пти очень ответственна». «Посмотрим». «Ты покажешь вечную весну?» О юс промолчал. «А если выставка состоится?» — настаивала она. — Да. — Раз Роден говорит «да», я должна примириться. — Да. — И граждан? Их тоже? — Не уверен. Они почти уже закончены. Уже и в глине, и в терракоте, и в гипсе. Надо показать непременно. Я сказал еще «не уверен» и уже спокойнее добавил. «Дорогая, у нас совсем мало времени. Мне нужно проверить, что готово, и нужна твоя помощь. А как же с обнаженной фигурой, для которой ты хотел, чтобы я сейчас позировала?» «Потом». Он взял ее руки, нежно их сжал. «Камилла, ты умная и красивая. Ты скульптор, наделенный истинным чувством и пониманием. Не будем об этом забывать». Она стояла в замешательстве и желала одного, чтобы он не выпускал ее из объятий. — Ну вот, выяснили, что у нас готово к выставке. Теперь ты можешь закончить мой бюст, который начала. Если тебе хочется, я его выставлю, обещаю. Полная гордости и стыдясь, что могла усомниться в его любви, Камила сказала я буду работать каждую свободную минуту И если захочешь его выставить огюст он будет готов спасибо он все еще колебался принять ли приглашение экспонировать собрание своих работ но теперь он должен согласиться энтузиазм камиллы убедил его в этом глава тридцать